Глава 16. Британия, Город Лондон. Да хрен на эти активы. Деньги нас не интересуют. Если мы ничего не сделаем, то потеряем еще больше активов, а этого допускать нельзя. Разозлился седовласый мужчина. А если мы попытаемся увести наших агентов, то потеряем еще больше потому что ищейки российского императора отследят и тех агентов, которых они уже выявили, и тех, кто им помог. Не исключено, что они смогут добраться до значительно большего количества агентов, чем если мы не станем ничего предпринимать. «Да, у каждого стоит ментальный блок, но ведь обычная скрытая слежка даст куда больше результат, а значит, мы потеряем больше людей, если попытаемся сохранить тех, кто уже засветился», — возразил его помощник. Седовласый мужчина молчал. Он понимал, что его помощник прав, и возразить ему реально было нечего, однако он сильно переживал каждый раз, когда лишался агентов. У них всех была одна цель, и достичь ее можно только имея в своем подчинении множество людей, имеющих определенные навыки. Если их будет слишком мало, то, когда придет время, их план может не сработать, либо достижение цели отодвинется на неопределенный срок, и увеличивать этот срок никак нельзя. «Иначе все, к чему они стремились столько лет, пойдет прахом. Все рассчитано чуть ли не по дням, и все бы шло по плану и дальше, если бы не новая переменная». «Кто же ты такой, Зубарев Мирон Викторович?» задумался седовласый мужчина и через некоторое время обратился к своему помощнику. «Ладно, выкладывай свои корректировки. Подумаю, что можно сделать». Российская империя. Замок рода Зубаревых. Первые две недели я занимался исключительно делами своей корпорации, с особой яростью вытесняя с российского рынка иностранные, делая вид, что считаю именно их виновными в том, что со мной случилось. Отчасти это так и было, но они лишь звено в цепочке, причем далеко не первое. А еще я периодически ходил охотиться вместе со Стасом наизнанку, но на самом деле мы пробивали путь к искоренителям Скверны, попутно собирая премиальные трофеи и макры. И пока нам везло. Разумеется, в плане того, что мы не попадали на очередной лицевой мир, откуда хрен просто так выберешься, а сами выходить на него не стремились. Да и не факт, что изнанки, на которых мы бывали, соединялись с лицевым миром, и тратить время и силы на его поиски смысла не имело. Параллельно с тем, как я отвоевывал рынок в нашем государстве, Антон Сергеевич взялся за чистку иностранных агентов и противников действующей власти. Причем под шумок они устраняли неугодных, выдвигая им обвинения, связанные со шпионажем, предательством Родины и так далее. Другими словами, началась массовая тотальная чистка. Причем, если в первое время засвеченных агентов как-то пытались спасти, то потом, наоборот, старались обрубить концы, чтобы мы не смогли продвинуться в своем расследовании дальше. Похоже, мы действительно напугали тех, кто за этим стоит, и они решили отрезать себе палец, чтобы не потерять руку. И вот, когда я полностью вытеснил зарубежные активы с российского рынка, но при этом они не оставили попыток вернуть себе позиции, я решил занять их проблемами на их территории. Да и Антон Сергеевич попросил собрать кое-какую информацию. До того, как я отправился во Францию, я привел все свои дела в порядок, дважды смотался на Зеленвальт и отобрал себе еще учеников. При этом я просто периодически разрывал пространство до лагеря дроуна изнанки для того, чтобы мои ученики, кто уже в достаточной мере подкопил силу души, могли практиковаться и водить туда тех, кто недавно приступил к тренировкам. Ведь борьба со скверной — самый быстрый способ увеличить количество силы души и свое внутреннее хранилище для него. Жен я оставил дома, ведь все, что мне нужно было, — это добраться в Париж и посетить любую из изнанок. С собой я взялся Мира и еще двух дроу из его отряда, которые обладали уже неплохим объемом силы души. Разумеется, неплохим в сравнении с тем объемом, который они смогли бы заработать за целую жизнь, если бы не сталкивались со Скверной. В этой жизни они выработают ее значительно больше, однако их объем ничтожен в сравнении с моим запасом. Ну, будем надеяться, что к тому времени, как Скверна перейдет в активное наступление, они станут достаточно сильными, чтобы защитить оба мира. Мы вчетвером вышли из дирижабля в Париже. По дороге никаких приключений не случилось, и я вышел даже слегка расстроенным, поскольку предполагал, что меня попытаются устранить. Ближайший к аэропорту была изнанка нулевого уровня Парижской магической академии, и чтобы подстраховаться, я решил заглянуть туда. Поскольку сейчас были каникулы, я беспрепятственно прошел через портал, и когда оказался на территории академии, то чуть не присвистнул. «У них тут тепло», Я бы даже сказал тропический климат, причем ветер донес до меня свежесть морского воздуха. Значит, здесь рядом должно быть море или океан. Вся территория ухоженная, и вид зданий и прилегающих территорий радовал глаз. Честно скажу, не ожидал, что Парижская Академия мне понравится больше, чем Тюменская или Питерская. Точнее, территория Магической Академии. А вот сама Академия все-таки смотрелась хуже, чем Питерская. Слишком вычурная и низкая, как по мне. Питерская смотрится более монументальной и защищенной, что ли. Я решил прогуляться и осмотреться, а посмотреть здесь было на что. Несмотря на то, что сейчас были каникулы, многие студенты спешили с учебниками в академию. Кто-то просто прогуливался, а кто-то даже пользовался магией. Правда, на придомовой территории. Интересно, у них что, дома огорожены куполом? Или им выдают разрешение на использование магии вне полигонов? Хотя, если честно, мне без разницы. Я решил выйти к морю и пошел навстречу ветру, который определенно дул с моря или океана. Причем это было противоположное направление от Академии. Верхнюю одежду я снял еще в дирижабле, но, честно говоря, здесь мне стало очень жарко, и я скинул китель, оставшись только в брюках и рубашке. Дро ушли рядом со мной, видимо, и для всех. Пока не было смысла прятаться, и они тоже остались в одних брюках и рубашках. Чем ближе мы подходили к морю, тем более раздетых учеников встречали. Кто-то из парней бегал в одних шортах, девушки шли в шортах и купальнике, а когда мы вышли на пляж, то взгляд зацепился за множество девушек в бикини. Да, здесь было на что посмотреть. Очень много народу лежало на пляже. Они даже поливали друг друга магией воды и обычными водными пистолетами, но при этом никто не купался. В смысле, не купался в море. Все купались в бассейнах, установленных на пляже. По мне это как-то странно, но да ладно. Слишком жарко здесь, чтобы воздерживаться от купания. Я на всякий случай проверил воду. Она оказалась обычной морской водой. Ничего из того, что может навредить здоровье, я в ней не нашел, поэтому скинул с себя одежду и, разбежавшись, нырнул в море. Оказалось, что берег здесь пологий только метров десять, а потом резко уходит вниз на огромную глубину». Когда отдыхающие на пляже увидели, что я плещусь в море, они тут же принялись орать, махать руками и звать меня обратно, но я как-то не собирался еще вылезать. Но на всякий случай несколько раз запустил сканер и понял, почему они орали. На этом уровне изнанки находилась пространственная аномалия. Должен сказать, что пространственные аномалии в этом мире крайне редки. Их почти нет, но я за своей жизни сталкивался с ними не один раз, поэтому кое-что про них знаю». Эта аномалия находилась под водой. Существует несколько форм пространственной аномалии, и конкретно эта обладала свойствами портала на другую изнанку. Причем тоже подводную. Однако размер у этой аномалии был крайне маленький, поэтому спруты могли протиснуть в нее максимум два щупальца, причем еле-еле и не целиком. Через эту аномалию не сможет пройти даже человек, а вот мелкая рыбешка свободно проплывет. Собственно, как я понял, море здесь именно так и появилось. Вода сюда пришла с другого уровня изнанки, и похоже, что аномалия вела туда, где очень много этих спрутов, и когда кто-то с этой стороны аномалии начинал купаться в море, с той стороны пытались достать ныряльщика и вытянуть его отсюда по кусочкам. При помощи сканера я увидел, что ко мне тянутся два щупальца. Я даже позволил им утянуть меня под воду, а потом поджег черным пламенем, отчего меня тут же отпустили, и щупальца исчезли в аномалии. Когда я всплыл, крики уже прекратились, и похоже, что меня посчитали мертвым. но кто-то заметил меня и снова стал кричать и показывать на меня пальцем. Толпа оживилась и загомонила, а я продолжал плавать. Очень уж мне понравилось местное море. Приятное и на поверхности хорошо держит. Одним словом, кайф. Но тут снова появились два щупальца. Интересно, что там за тупые создания с той стороны? С первого раза не доходит. Мне что, половину стаи нужно выжечь? История повторилась, и меня снова утянули под воду, и снова я поджег оба щупальца, но в этот раз уже на всю длину. Мне даже показалось, что я через аномалию услышал крик спрута, хотя это в принципе невозможно, потому что аномалия, как и портал, как и разрыв пространства, не пропускает звук. Когда я всплыл в этот раз, очевидцы этого уже ждали и снова загомонили и стали тыкать в меня пальцем, а я какое-то время поплавал и поплыл к берегу. Точнее, я уже шел по мелководью, когда меня еще раз схватило щупальце. Правда, на этот раз одно. Я его тут же поджег черным пламенем, и оно меня отпустило. Но поскольку я уже находился по поясу в воде, все видели, как я от него отделался. И это вызвало настоящий фурор. Конечно, я привлек к себе лишнее внимание, но это не страшно. Я здесь скрываться не собираюсь. Наоборот, мне необходимо обзавестись с знакомствами и внедриться в местный рынок, чтобы прижать хвост местным корпорациям, дабы они вообще забыли про рынок в Российской империи. Да и внимание своих противников необходимо привлечь. Вот и решил, что пусть детишки моих врагов расскажут своим родителям обо мне. Как только я вышел на берег, меня тут же окружили студенты. «Кто вы такой? А что это была за магия? А вы откуда? А вы будете у нас учиться?» Посыпались вопросы со всех сторон, но я не обращал на них внимания и попросил одного из своих друг, который владел магией воды, высушить меня. И он высушил мне плавки и тело, при этом оставив волосы и лицо мокрыми. все таки тут жарковато. Я оделся и, не обращая внимания на собравшуюся толпу, пошел в сторону Академии. Мне захотелось взглянуть на нее изнутри, но тут к нам подошли двое сотрудников Академии в форме. «Здравствуйте. Мы из службы безопасности Академии». «Будьте любезны, назовитесь, пожалуйста». «Барон Мирон Викторович Зубарев, подданный Российской империи, студент Тюменской магической академии. Чем могу вам помочь?» «Как вам удалось справиться со спрутами?» «Вы же видели, при помощи магии огня?» «Я никогда раньше не видел черного огня». «Что ж, я рад, что смог стать первым в вашей жизни магом, который умеет формировать черное пламя. Можете не благодарить», — пошутил я, чем ввел в ступор сотрудника службы безопасности. «Я и не собирался, но если рассматривать случившееся с этой точки зрения, то, наверное, я вас должен поблагодарить. Спасибо», — ответил он, а я понял, что с шутками в этой стране нужно быть поосторожнее. Похоже, их тут не понимают. «Пожалуйста», — ответил я и пошел в сторону Академии. «Что вы здесь делаете?» Снова догнали и остановили меня сотрудники службы безопасности. «Гуляю», — ответил я. «Я хотел узнать, с какой целью вы проникли на территорию Академии». «Мне правда очень хотелось ему ответить «так узнавайте», но я решил не перенапрягать мозг безопасника и ответил. «Решил посмотреть на Парижскую магическую Академию. Я приехал сюда как турист. Хочу поохотиться на ваших изнанках. Люблю, знаете ли, собирать премиальные трофеи. Вот и путешествую в свободное время». А зачем вы полезли в море?» «Искупаться захотелось». «Так есть же бассейны». Вы себя-то вообще слышите? То есть вы считаете, что нормальный человек выберет бассейн, если у него будет стоять выбор между морем и бассейном? Да, бассейн ведь безопасней. Сложный случай, я бы даже сказал клинический. Что вы имеете в виду? Ну, давайте рассуждать логически. Скажите, душ есть в каждом доме на территории магической академии? Конечно, и в общежитии, и даже в самой академии. Тогда зачем люди приходят на пляж? полоснулись бы под душем, это ведь еще безопасней, и идти никуда не надо». «Я вас понял, но в бассейне вам не грозит опасность, а в море грозит». «Правда? И как я должен был об этом узнать? Может, у вас здесь где-то вывеска имеется? Или об этом объявляют периодически? А может быть, по берегу ходит служба безопасности и смотрит, чтобы никто не заходил в море?» «Нет, в этом нет нужды. Об этом все знают». «Не все». «Как не все?» Ну вот я, например, об этом не знал, значит, уже не все. Вам стоит или закрыть проход на территорию магической академии, или предупреждать входящих о том, что в море купаться не рекомендуется, ну или на крайний случай поставить здесь вывески. Тогда ваши спруты будут целее. Вообще-то мы не о спрутах заботимся, а о вас. Ясно. Ну, спасибо большое за заботу. Я, пожалуй, пойду. Подождите, мы вас проводим. Куда? Удивился я. Как куда? В академию. «Вы же хотели на Академию посмотреть, я правильно понял?» «А вот сейчас, походу, меня сочли тупым, причем заслуженно». «Да, благодарю вас. И если вам не трудно, не могли бы вы мне провести экскурсию?» «Хорошо. Тогда, если вы не против, я начну вам рассказывать о пляжной территории». «Внимательно вас слушаю». «На самом деле территория, на которой находится Академия, — это гора, вершину которой срезали строители, когда пришли сюда строить Академию». И несмотря на то, что это практически вершина горы, здесь всегда жарко. Здесь даже дождя не бывает. Кстати, это не полноценный нулевой уровень изнанки. Это мельчайший осколок, окружённый защитной сферой, а если быть более точным, то только одна гора. И вот когда вершину горы срезали, недалеко от образовавшейся площадки появилась пространственная аномалия. Маленькая, но зато она открыла переход изнанку с водным миром, и оттуда потекла вода. Океаническая вода вместе с небольшой живностью. Прежде чем вода поднялась до текущего уровня, прошло несколько лет. Сначала создатели Академии думали, что придется искать новую изнанку для того, чтобы построить там Академию. Но вода остановилась на этом уровне и больше не прибывает. Так и появилась Парижская магическая Академия. Вода омывает гору с трех сторон, но пляж только здесь. В остальных местах идет скалистая местность и обрыв. Раньше здесь постоянно купались в море, но около 20 лет назад в местности с обратной стороны аномалии появились спруты, а одни способны обнаруживать своих жертв на очень большом расстоянии. В тот год погибло около 10 студентов. С тех пор купаться в нашем океане запрещено. В смысле желающих больше не было. И за последние 20 лет вы первый, кто решился залезть в воду, и единственный, кто из нее выбрался. Я даже не знал, что этих тварей можно так просто убить. «А почему вы считаете, что я их убил?» «Я слышал о вас краем уха. О русском бароне, способном создавать черный огонь, который сжигает все и который нельзя потушить», ответил представитель службы безопасности Академии и внимательно уставился на меня, ожидая моего ответа. «Надо же, так я, оказывается, популярен? Или это просто один охранник про меня слышал от кого-нибудь из своих? А может, он вообще работает на одной из тех корпораций, с которыми я приехал бороться?» «Хотя какое это имеет значение?» «Не думал, что обо мне знают в стенах Парижской магической академии», — закинул я удочку. «В стенах академии не знают. У меня племянник ездил в Россию по обмену опытом и нахватался в Российской империи всяких сплетен, а потом пересказывал их нам. Вот только я и подумать не мог, что сказки про вас — это правда». «В жизни всякое случается, но, помнится, вы мне обещали экскурсию, а мы сейчас обо мне разговариваем». Да, действительно, приношу свои извинения. Итак, взгляните направо. Экскурсия действительно вышла очень увлекательной, с историческими подробностями и различными фактами. Мы даже зашли в музей Академии, который здесь располагался, и в котором находилось огромное количество экспонатов. Но больше всего мне понравилась стена выпускников. Каждый, кто выпускался из Академии, оставлял свой автограф на крошечном куске артефактного дерева, Размером где-то 1 на 2 сантиметра. Все это было выполнено в форме стенда с пространственным карманом, и, касаясь экрана управления на витрине, можно посмотреть все года и все выпуски, начиная с первого. Мне показалось это очень интересным. Надо будет предложить нашему ректору сделать подобный артефакт, только не ограничиваться одной лишь подписью, а добавить пожелания для будущих студентов магической академии. Так, за разговорами мы осмотрели все основные достопримечательности на территории Академии, а затем и в самой Академии. В результате мы оказались у кабинета ректора. «Зачем мы здесь?» — удивился я. «Ректор попросил нас привести вас к нему. Проходите, он вас ожидает», — ответил безопасник и открыл перед нами дверь, а я, недолго думая, вошел в кабинет, и все три дроу зашли за мной. «Здравствуйте, Мирон Викторович». — ответил мне мужчина среднего возраста, сидящий за огромным артефактным столом белоснежного цвета на фоне живописно разрисованной стены. — Здравствуйте. — Как вам наша академия? Как водичка? — Спасибо, ничего. Мокренькая такая, — ответил я, ощущая подвох в вопросе. — Я рад, что вам все понравилось. А теперь садитесь на и валите обратно в ту глушь, из которой вы вылезли. Здесь вам ничего не добиться.